Воробьиные Воробьиные — самый крупный отряд наших пернатых соседей по планете. Его можно было бы назвать не отрядом, а целой армией. В него входит больше половины, считается 63% всех птиц, известных сейчас ученым, более 5000 видов. Внешне далеко не все представители этого отряда похожи на воробьев. Среди них есть крошки до 4 граммов веса тропические нектарницы и великаны до 1660 граммов вороны. Есть очень яркие и скромно окрашенные, есть птицы ничем не примечательные и весьма причудливые. Воробьиные распространены по всему земному шару, живут в самых разных местах, в лесах и пустынях, горах и городах, в степях и у воды. Среди них и древесные жители, и наземные. Одни питаются животной пищей, другие — растительноядные. Часть их гнездится открыто, другая часть — в дуплах или каких-то иных укрытиях. Короче говоря, птицы этого отряда настолько разнообразны и по внешности, и по образу жизни, и по строению голосового аппарата, и по некоторым другим анатомическим признакам, что ученые вынуждены были разбить их на четыре группы, подотряды. Однако сходных признаков больше, чем различий. Не говоря уже о происхождении, которое играет ведущую роль в систематике например для всех воробьинах характерны более или менее тщательно сделанные гнезда у всех воробьинах птенцы появляются на свет беспомощными и какое то время остаются в гнезде их выкармливают родители к сожалению более тысячи видов птиц подотряд ругоклювые кричащие и полупевчие населяющие Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, несмотря на то, что они очень интересны, многие, к тому же красивые и необычны, в нашем параде участвовать не будут. Пройдут перед нами только певчие, да и то далеко не все. Ведь и их 49 семейств, около 4000 видов. Перед нами пройдут лишь отдельные представители некоторых семейств, иначе наш парад очень и очень затянется. Поэтому не удивляйся, если на параде ты не увидишь каких-нибудь известных тебе птиц. Это не значит, что они не интересны или не важны. У каждой птицы есть свое определенное место в природе, просто места на нашем параде ей не хватило. Итак, певчие. Однако это не значит, что все они хорошо поют. Многие действительно хорошие певцы, есть и знаменитые, есть даже прославленные на весь мир, но некоторые издают довольно немелодичные и достаточно неприятные звуки. Есть среди певчих и такие, которые не поют, а лишь тихонечко щебечат. Именно к ним относятся птицы, открывающие парад воробьинах, и входящие в семейство ласточковых. Семейство это большое, в нем 79 видов. Птицы все принципиально похожи, у всех схожий образ жизни. Все они насекомоядные, ловят летающих насекомых, точнее тех, кого ветер и токи теплого воздуха, поднимающегося от земли, уносят высоко вверх. Таких мелких насекомых много, и ласточки поедают их в большом количестве. Только за время выкармливания птенцов ласточки прилетают к гнезду сотни раз, деревенская, например, до шестисот раз, и в каждый прилет приносят по нескольку насекомых. Ласточки, как и стрижи, дети воздуха. Правда, в отличие от стрижей, на землю все-таки садятся, но очень редко и неохотно. Зато в воздухе они демонстрируют сложнейшие фигуры высшего пилотажа, пикируют, делают мертвые петли, планируют и кувыркаются. Ласточки, пролетая над водой, могут напиться или на мгновение окунуться. Гнезда ласточки устраивают в таких местах, откуда можно сразу броситься в воздух — на обрывах, на стенах или под карнизами домов. Обычно это аккуратные сооружения из соломинок в качестве арматуры и из глины и земли, основной материал, склеенный слюной. У деревенских гнездо в форме чаши, у городских шарообразные Но некоторые роют норы. Это береговые ласточки, или, как их часто называют, береговушки. На крутом обрыве реки или озера... Роют птички довольно длинную, иногда до полутора метров, чаще, правда, в полметра, нору. Роют оба супруга попеременно. В конце норы небольшое расширение, гнездовая камера. Само гнездо тоже иное, нежели у других ласточек, не склеенное, а сложенное из сухих травинок и прочего подходящего строительного материала. Интересно смотреть, как ласточки, быстро летая над водой, летают они достаточно низко и охотятся стаями, как, впрочем, и живут колониями, иногда на обрыве можно видеть по нескольку сотен гнезд, вдруг схода исчезают в отверстии норы. В период насиживания, он продолжается недели две, лишь одна ласточка, и то редко влетает и вылетает. Вторая в это время сидит на яйцах. Насиживают по очереди оба родителя. А в следующие три недели птицы влетают и вылетают из норы часто. Появились птенцы, и оба родителя носят им еду. Все ласточки выкармливают птенцов исключительно насекомыми. Другой пищи они вообще не знают. Это относится и к деревенским ласточкам, их еще называют косатками, за длинные раздвоенные хвосты, похожие на две косы, и к воронкам, названным так, очевидно, за особый вороной цвет перьев. Официальное их название — городские ласточки. Они сейчас часто селятся даже в больших городах. На зиму ласточки улетают в жаркие страны. Улетают довольно рано, а прилетают относительно поздно, ведь они зависят от насекомых. Кстати, эта зависимость, или точнее прямая связь, породила в народе примету. Высоко летают ласточки, быть хорошей погоде, летают низко, к дождю. Примета достаточно верная, хотя дело тут не в ласточках, а в насекомых. В устойчивую хорошую погоду воздух сухой, токи воздуха поднимают насекомых высоко, и ласточки летают, охотятся высоко. Перед ненастьем воздух становится влажным. Человек этого может и не ощутить, но тонкие крылышки насекомых от этой даже еще незначительной влажности намокают, и насекомые опускаются, за ними спускаются и ласточки. Насекомые крошечные, их не видно, а птицы хорошо видны. Вот и родилась примета, связанная не с насекомыми, а с ласточками. С насекомыми связана жизнь и других, хорошо нам известных птиц, жаворонков, семейства жаворонков. Однако, в отличие от ласточек, прилетают жаворонки очень рано, едва появляются проталины. Ласточки ловят насекомых исключительно в воздухе, поэтому к их прилету должно появиться достаточное количество мелких насекомых, земля должна достаточно просохнуть и прогреться, чтобы появились восходящие воздушные тепловые потоки. Жаворонки собирают еду на земле, могут разыскивать еще не вылезших после зимовки насекомых и их личинок, Если же не найдут насекомых, будут собирать прошлогодние семена растений. Но гнездиться жаворонки начинают много позже, когда появляется достаточно зеленой растительности на земле, чтобы в ней можно было спрятать гнездо. А до гнезда и во время насиживания самкой яиц жаворонок поет. Пение жаворонка — оно слышится уже в конце марта, много раз описывалось и в научной, и в художественной литературе. Но никакие даже самые образные выражения и самые точные слова не могут передать эту музыку, льющуюся из-под небеси. Иногда птичка поднимается так высоко, до ста пятидесяти метров что ее не видно и кажется будто удивительные звуки вместе с лучами солнца льются из голубого неба, особенно если поют одновременно несколько жаворонков начинает петь жаворонок поднимаясь вверх и чем выше поднимается птица тем звонче ее голос спускаясь жаворонок поет уже более отрывисто и метрах в двадцати от земли умолкает. Затем снова взвивается вверх, и все повторяется сначала. Поет самец. Самка сидит в это время на земле. Взлетает она гораздо реже. Впрочем, и самец не так уж много времени проводит в полете. Во второй половине лета ни песен жаворонка не услышишь, ни его самого не увидишь в небе. Гнезда у них на земле, еду находят тоже исключительно на земле. Птенцов, которые, выйдя из гнезда, еще не умеют летать, докармливают тоже на земле. Насиживают яйца жаворонки, этим занимается самка, в среднем недели две. Выкармливают птенцов оба родителя дней десять. Докармливают вне гнезда примерно столько же. А когда птенцы подрастают, приступают ко второй кладке. Это относится к полевому жаворонку, самому распространенному в Европе. Полевым он назван недаром, гнездится на открытых пространствах, в лугах с невысокой травой, на опушках леса, но чаще всего в полях. Тоже можно сказать и о хохлатом жаворонке. От полевого он отличается размерами. Весит граммов сорок пять, в то время как полевой не более сорока, и большим хохлом на голове, который, когда птица бежит, то приподнимается, то опускается. Хохлатые жаворонки, гораздо более наземные птицы, чем полевые, взлетают лишь в исключительных случаях, летят, конечно, когда совершают перелеты на зимовку и обратно, но перелетные не все а те, которые живут в странах, где зимы суровые. Песня у хохлатого жаворонка значительно хуже, чем у полевого, но достаточно приятная, с этаким меланхолическим оттенком. Поет он, сидя на каком-нибудь возвышении или просто на земле, но иногда с песней и взлетает. Гнездятся хохлатые жаворонки вблизи человеческого жилья, а в некоторых местах исключительно рядом с человеком, за что на Украине их прозвали «суситками». У лесного жаворонка тоже есть хохолок, но много меньше, чем у хохлатова И вообще эта птичка меньше своих собратьев, весит граммов 20-25. Лесным он назван за то, что селится на опушках, лесных полянах, просеках. Гнезда строит тоже на земле но довольно часто садится на деревья. А второе имя — Юла. Эта птица получила за свою характерную песню «Юли-Юли-Юли». Полночь. Лишь вдали кричит ушастая сова или козадой мурлычет свою ночную песню. Только кое-какие жуки жужжат и со свистом пролетают мимо как вдруг поднимается с земли неутомимый лесной жаворонок точно во сне и поет громко и чисто среди тихой лесной ночи, переливается трелями и побуждаемый наплывом любви и песен взвивается к сверкающим звездам, как будто днем к солнцу. Нужно самому проходить в тихую полночь через такие пустынные места, нужно самому на себе испытать почти наводящие ужас спокойствие лесной глуши, чтобы понять силу, с которой эта милая птица овладевает человеческим сердцем. Надолго остановишься, слушая его, и невольно подумаешь, что он нарочно поднялся чтобы порадовать своею близостью одинокого покинутого человека чтоб приветствовать его дружескими устами чтоб подкрепить и ободрить его так писал в своей книге жизнь птиц альфред брэм о пении лесного жаворонка юлы еду лесной жаворонок как и другие его сородичи, тоже находят на земле, причем не только собирает малоподвижных насекомых, но и гоняется за ними. Нередко можно видеть, как птичка быстро бежит в погоне за удирающим по земле или низколетящим насекомым. Малый жаворонок действительно мал. весит не более 20 граммов. Живет он в более теплых местах, чем прошедшие перед нами жаворонки. Гнездится там, где очень скудная растительность, и где другие не гнездятся. На солонцах, в сухих степях, даже в каменистых пустынях. Малый один из самых южных жаворонков, а рогатый... Один из самых северных, живет в тундрах Европы и Америки, правда, селится и на юге. Внешне отличается от других удлиненными перышками по бокам головы, рожками. А по образу жизни, тем, что помимо насекомых, поедает моллюсков, ракообразных, в случае, когда селится вблизи воды. Поет он, либо бегая по земле, либо сидя на каком-нибудь небольшом возвышении. В нашей стране живут и другие жаворонки, например, большой степной. Он действительно больше других, имеет несколько иной полет, не так часто взмахивает крыльями, действительно предпочитает жить в степях. Там же в степях живет и двупятнистый жаворонок, очень похожий на большого, но отличающийся от него размерами. Эти жаворонки любопытны тем, что часто селятся колониями. Живут в нашей стране белокрылые и черные, серые и пустынные жаворонки. У них есть отличия и внешние, и в поведении, и в биологии. Но в основном образ жизни всех этих птиц схож. И тех, которые прошли сейчас перед нами, и тех, кто остался в Африке. Там живет более 20 видов жаворонков. Называются они кустарниковыми, так как гнезда делают в густых низкорослых зарослях, и в Азии, и в Австралии. Всего жаворонков 78 видов. Семейство корольковые Корольки — самые маленькие птички нашего восточного полушария. Их даже называют «северные калибри». Они типичные жители хвойных лесов. Но эти маленькие птички очень выносливы. Им не страшны зимние морозы, и часто в лесу зимой можно услышать тоненькое попискивание и увидеть, как с дерева на дерево перелетают корольки. Издали их разглядеть трудно, вблизи хорошо видны их яркие хохолки. Хохолки дали название птицам. Они то опускают их, то поднимают. Когда поднимают, похоже, что на головках у этих птичек короны. Короны, как известно, бывают у королей. Но птички очень маленькие, на королей никак не вытягивают. Какие уж тут короли, если ростом они меньше стрекозы? Значит, корольки. Целые дни шныряют корольки между ветвей, обследуя каждую щелочку, каждую трещинку. Зимой дни короткие, надо успеть поесть. А чтобы поесть, надо найти притаившихся где-то личинок насекомых, их зимующие яички. Летом тоже много хлопот. В кругленьком гнездышке, висящем на конце еловой лапы, птенчики. Есть хотят постоянно. Вот и трудится королек зимой для себя, летом для себя и семьи. И за год такая пичуга уничтожает не меньше восьми миллионов мелких насекомых, их личинок и яичек ведь в году у корольков две кладки выкармливают птенцов они дней пятнадцать семнадцать прилетая ежедневно раз по триста кормить свое потомство вот и получается птичка маленькая а пользу приносит большую считается одной из самых полезных в лесу где нибудь на крыше сарая или на ветке дерева сидит слегка подрагивая крылышками Еще одна маленькая птичка. Вдруг она сорвалась с места, ринулась вперед, сделала небольшой пируэт, повисла на мгновение в воздухе и снова уселась на место. Прошло немного времени, все повторилось сначала. И так много раз. Это охотица-мухоловка, представительница семейства мухоловковых. Если птичка серая значит, это серая мухоловка, если сорочие окраски, значит, мухоловка-пеструшка. Есть в нашей средней полосе, а также в других климатических зонах, и другие мухоловки, и все они охотятся также, ловят и бабочек, и жуков, но мух любят больше всего, поэтому и прозваны мухоловками — Правда, среди 360 видов мухоловок есть и такие, которые ловят нелетающих насекомых. Но большинство все-таки хватают их в воздухе. Дело нелегкое. Иногда птицы и промахиваются. А еды им нужно много. Птички, хоть и небольшие, самая крупная мухоловка весит не более 25 граммов, аппетит у них отличный. У птенцов тоже. Их у мухоловок бывает и шесть, и восемь, и десять. Поэтому во время выкармливания прилетают птички к гнезду по четыреста раз серые и по пятьсот раз пеструшка в день. Гнездятся мухоловки в любых местах, где есть достаточно еды и где находят подходящие места для гнезд дупла, какие-нибудь щели. Людей мухоловки не боятся и часто селится поблизости от человека, особенно серая. Она может жить и в степи, тогда гнездо устраивает на земле. Пеструшка предпочитает лес, но может селиться в садах и парках. Это же относится и к малой мухоловке. Она действительно меньше других, весит граммов 8-9. Это же относится и ко многим другим мухоловкам, живущим в Европе. Есть мухоловки-жительницы Азии и Африки. В общем-то, они тоже по своим повадкам и образу жизни напоминают наших мухоловок, но окрашены, как правило, очень ярко, имеются у них и другие украшения, например, хохол и длинный хвост, как у живущей в Африке и в Азии райской мухоловки. Семейство синицевые. Оно объединяет примерно 65 видов. Все представители семейства — птички маленькие. Самая большая весит немногим более 20 граммов, самая маленькая — меньше 10 граммов. Легко предположить, что птицы эти получили свое название за цвет. Синицы — значит синие. Но синих тонов в оперении этих птиц нет. У лазоревки цвет не синий, а именно лазоревый. Названы эти птицы так не за окраску, а потому что некоторые издают довольно громкий, мелодичный посвист сии — сии-сии, вот и назвали их синицами. Самая крупная из живущих у нас — большая синица. По сравнению со своими сестрами, действительно большая. По сравнению с другими птицами, не такая уж крупная, весит граммов двадцать. Ее, пожалуй, чаще других можно видеть зимой в городах и селениях. Прилетает птица к людям не от хорошей жизни. Трудно, голодно в лесу в это время. Часть синичек откачевывает на юг. Не улетает. Синицы птицы оседлые, а именно откачевывает. Часть остается в лесу, часть прилетает к человеческому жилью. Тут легче прожить, прокормиться. В это время синицы становятся в полном смысле всеядными птицами, поедают зерна и крупу, крошки хлеба и кусочки мяса, сала и даже творог. И все-таки, как уже говорилось в первой части, очень много птиц гибнет в это время. Те, кто доживает до весны, улетают в леса или остаются рядом с людьми в садах, парках, рощах. Ранней весной — Синица уже начинает подыскивать место для гнезда и устраивать его. Гнезда у них в дуплах или каких-то других закрытых местах. Делают эти птицы свои гнезда быстро и тщательно. Синицы многодетны — 10-14 яичек, для них не редкость. Насиживает самка, самец лишь ее подкармливает, а птенцов кормят оба. Сначала кормят только соком раздавленных насекомых, потом мелкими шестиногими и паучками, и уже в конце выкармливания дают то, что им придется есть в дальнейшем. Подросшие синичата далеко не улетают, а к осени объединяются вместе с родителями и другими семьями в небольшие стайки из нескольких десятков птиц. Такими стайками они будут кочевать или летать по лесу. Кстати, в стаях могут быть синицы и других видов, и поползни, и пищухи. Немногие доживут до весны. И очень жаль. Большие синицы — полезные птицы. Летом, весной, осенью они уничтожают множество насекомых, выкармливая птенцов. Они подлетают к гнезду раз по четыреста в день а выкармливают две недели и имеют по две кладки за лето. Подросшие синичата, их в двух выводках, может быть, двадцать и даже тридцать, тоже не страдают отсутствием аппетита. В общем, подсчитано, что пара синиц с выводками может охранять от вредителей сад в сорок фруктовых деревьев и охранять надежно. Вот почему чрезвычайно важно не только не губить самих птиц, не только развешивать искусственные гнездовья, дощатые синичники и дуплянки, чтобы помочь птицам вывести птенцов, но необходимо и подкармливать их зимой. Летом они сторицую отблагодарят человек. Это относится и к другим синицам, в частности, к лазоревке, одной из самых красивых синиц. Большие синицы в выборе мест для гнездования не очень разборчивы. Лазоревки предпочитают лиственные, реже смешанные леса. На яйцах сидит самка, а самец заботливо ухаживает за ней, кормит ее чуть ли не каждый час. Кормит он ее и тогда, когда появляются птенчики. Первые дни самка не оставляет их, постоянно греет. Потом в течение 20 дней оба родителя раз по триста прилетают к гнезду ежедневно, приносят своим детишкам еду. Пища лазоревок — насекомые. Насекомыми питается и синица московка, или малая синица. Действительно, самая маленькая из живущих в Европе синичек. Вес ее не более десяти граммов, Предпочитает селиться в хвойных лесах, причем не только Европы, но и Сибири, и Азии. Жизнь московок во многом похожа на жизнь лазоревок. Самку во время насиживания кормит самец. Первые дни самка обогревает своих птенцов и не вылезает из гнезда. Выкармливание, как и у лазоревок, продолжается 20 дней. И столько же раз в день прилетают родители кормить своих малышей. Однако у московок, как и у некоторых других синиц, есть и оригинальные черты. Они запасают пищу впрок. Мы об этом уже говорили в первой части. У всех синиц, которые сейчас прошли перед нами, есть прекрасный отличительный признак — белые щечки. Белые пятна по бокам головы, хорошо видные издали. А у хохлатой синицы еще один отличительный признак — большой хохолок, за что птичку прозвали еще и гренадеркой. Образ жизни гренадерки похож на жизнь других синиц. Она тоже птица оседлая, тоже питается насекомыми и тоже очень полезна. Как и буроголовая гаечка. Она тоже дуплогнезник, но в отличие от своих сестер, может сама выдолбить себе дупло. Птичка маленькая, весит 10-12 граммов, клювик, естественно, слабенький, и хоть долбит гаечкой лишь мягкую, загнивающую древесину, большого гнезда сделать не может, да и не нужно ей большое. Но если говорить уж о строительстве гнезд у синиц, то нужно показать знаменитого строителя. Где-нибудь на берегу реки или пруда На склонившейся ветке ивы или тополя висит довольно большой мешочек, сантиметров десять в ширину и сантиметров шестнадцать в длину, отдаленно напоминающий варежку с одним пальцем. Это гнездо синиц ремезов. Оно тщательно сплетено из растительных волокон, украшено и утеплено пухом, летучками различных деревьев и кустарников. Гнездо настолько прочное, что не боится ни сильных дождей, ни ветра. В этом гнезде, строят его птицы не меньше двух недель, они выводят и выкармливают птенчиков общей сложностью недели три, а потом, без сожаления, оставляют это великолепное сооружение.